Виктор работал старшим мастером на Одесском автосборочном заводе и жил в свое удовольствие разгульной холостяцкой жизнью. Но вот одним далеко не прекрасным летом, когда он только ушел в отпуск, дабы с очаровательной брюнеткой прокатиться по Крымско-Кавказской линии, уже были куплены билеты на теплоход, Ему пришла повестка на предмет срочного прохождения трехмесячных воинских сборов. Виктор немедленно помчался к военкому, умоляя перенести ему сборы на какой-нибудь другой срок, но тот лишь пренебрежительно послал товарища Кузырева на три буквы. Тогда внезапно рассверепел. Виктор обложил опешившего военкома таким крутыми продолжительным матом, что сидевший в соседнем кабинете молоденький лейтенант в ужасе закрыл лицо руками. «Зачем вы его так?» — жалобно произнес лейтенант, когда Виктор с гордо поднятой головой вышел от военкома. «Он знаете, какой мстительный!» «Да что он не сделает!» — пренебрежительно махнул рукой Виктор. «На сборы все равно придется ехать». В армии не загребет, офицеров запасов до 30 лет, призывает, а мне уже 31. До 32 теперь запасников призывают, сделав большие глаза, сообщил лейтенант. Недавно приказ министра получили. Лейтенант оказался прав. На следующий же день Виктор Пузырев получил другую повестку, в которой сообщалось, что вместо трехмесячных сборов Он призывается на два года в ряды советской армии для прохождения службы в качестве офицера. Хорошо еще, что благодаря хлопотам родителей служить его направили рядом с Одессой в Чабанку. Разрешите обратиться, отвлек Виктора от грустных мыслей подбежавший сержант. Обращайтесь. Вяло кивнул Пузырев. Товарищ старший лейтенант, «Прапорщик Мурко заставляет мне таблички на бортах машины поменять», — пожаловался сержант. «Он требует, чтобы там было написано «военнослужащие» вместо «люди», а по правилам положено именно «люди» черными буквами на желтом фоне». Виктор сокрушенно покачал головой и направился к размахивающему неподалеку руками толстому прапорщику Мурко. Этот прапорщик был каким-то воплощением всех тех отрицательных качеств, которыми молва наградила данную категорию военных — тупой, ленивый, хитрый, вороватый и нагловатый. К тому же у него была довольно импозантная внешность. Профиль прапорщик напоминал английскую букву «С», так как его огромный живот каким-то хитровым образом плавно переходил ковер и не менее огромную широкую задницу. Может быть, именно поэтому какой-то островный солдат, бывший студент Медина, дал Муркон меткое прозвище «Двуликий анус». Раздолбав недалекого прапорщика, Виктор направился в штаб полка, и тут он услышал свист и негромкий голос. «Эй, старлей, подойди сюда!» повернул голову, Пузырев увидел сидящего на заборе молодого мужчину, попыхивающего папироской. «Чего надо?» — подошел к нему Виктор. «Выпить хочешь?» — невозмутимо спросил мужчина и, прищурив глазах, хитро посмотрел на старлея. «Ну, — хмуро ответил Виктор. Тогда быстренько тащи сюда комплект химзащиты и противогаз». Через час колонна натужно ревущих автомашин вывалилась из расположения части и растянулась на дороге полукилометровой темно-зеленой змеей. В одном из Уралов, рядом с испуганно поглядывающим на него солдатом киргизом, судорожно вцепившимся в руль, сидел в дребезге пьяный старший лейтенант Виктор Кузырев Размахивая пилоткой, он громко пел «В красной армии штыки».